Эти две дамы, несомненно, обвинили бы нас в том, что мы должным образом не заботимся о своих клиентах. На самом деле, бабенки, конечно, этого заслуживали. Тут Джек вздохнул. Он не назвал никаких имен, и Аманда даже не спрашивала. Она поняла, что Джек все равно не скажет. Во всем, что касалось бизнеса, он был, на удивление, скрытным человеком. Когда его спрашивали о чем-то, что имело отношение к салону или, в особенности, к его клиентам, Джек предпочитал отшучиваться. «Итак, какие же у тебя все-таки планы на эту неделю?» — спросил он. Хм, «Честно говоря, никаких», — ответила Аманда. «Может быть, я навещу Джен и Луизу, если, конечно, они не будут особенно заняты. Там будет видно». «Понятно». Джек кивнул, но повторять свое приглашение съездить вместе на озеро не стал. Он понимал, что Аманда еще не готова к тому, чтобы принять его. «Может быть, что-нибудь придумаю?» — вдруг добавила Аманда. «А ты? Ты едешь один или с, с кем-то?» Она все еще пыталась убедить себя, что они просто друзья, и что ее не должно волновать поедет ли он один с друзьями или с женщиной. Но в последний момент ее голос предательски дрогнул. Аманда почти не сомневалась, что Джек едет с женщиной. И это неожиданно больно укололо ее. Джек улыбнулся. — Нет, я еду один. Когда рядом со мной никого нет, я не так стесняюсь вставать на лыжи. Неожиданно он почувствовал, что ему больше не хочется шутить с ней, и он порывисто взял ее руку в свои и сжал в ладонях. «Я буду скучать по тебе, Аманда», — сказал он негромко. В ответ Аманда лишь кивнула и посмотрела на него таким взглядом, словно хотела растворить его в себе, в своем сердце. «А как ты собираешься встречать Новый год?» — спросил он с интересом. И Аманда рассмеялась. Наверное, как и всегда, Мэтью терпеть не мог Новый год. Он его и за праздник-то не считал, поэтому мы никак его не встречали. 31 декабря мы обычно ложились спать в начале 11 и спокойно спали до утра. Утром Мэтью поздравлял меня с Новым годом и шел на корт, на работу или куда-нибудь еще, а я занималась домашними делами. — Что ж, по крайней мере, вы были оригинальны, — с усмешкой заметил Джек. — А ты? Как ты встречаешь Новый год? — спросила она. — Я? — Этот Новый год я, наверное, встречу точно так же, как и ты. Возможно, я останусь в Тахо, а, может быть, вернусь в Лос-Анджелес. Он посмотрел на нее и вдруг почувствовал себя последним тупицей. — А знаешь, Аманда, — предложил он, — «Я мог бы остаться в городе, и мы провели бы эту неделю вдвоем, как друзья. Мы ходили бы вместе в кино, ужинали в ресторанах, смотрели бы телевизор. В магазине у меня нет никаких дел, так что я буду полностью в твоем распоряжении». Джек просительно заглянул ей в глаза и добавил негромко. «Ведь нет же такого закона, который запрещает нам быть друзьями, верно?» «А как же твои планы?» Ну, насчет лыши и всего остального. — Да, у меня все равно проблемы с коленной чашечкой, — Джек хмыкнул. — Мой лечащий врач только поблагодарит тебя, если ты сумеешь отговорить меня от столь опасного времяпрепровождения. — А что потом? — с тревогой спросила Аманда. — Я имею в виду после того, как мы... Этот вопрос все еще пугал ее, и Джек решил ответить честно. Хитрить и лавировать ему не хотелось. К тому же с Амандой говорить откровенно было и приятнее, и проще. Как мне кажется, об этом нам не надо думать. Но если хочешь знать мое мнение, я тебе скажу. Каждый из нас имеет право поступать так, как ему хочется. И никто не может осудить нас, если мы захотим быть вместе и в праздничную неделю, и после нее Да, каждый из нас может запереться в четырех стенах и носа на улицу не высовывать. Ну что, и кому мы этим докажем? Мы не обязаны отчитываться ни перед друг другом, ни перед нашими детьми, ни перед Мэтом, наконец.